Глава тридцать «Какими судьбами?» — приподнял бровь Алекс. Он был рад появлению названного брата как никогда. «Да так, просто мимо пролетал». Небрежно отозвался Дмитрий, входя в то, что осталось от тронного зала. И цепким взглядом профессионала оценивая обстановку. «Заметил вечеринку с лазерным шоу. Да и, думаю, загляну». «Удачненько ты так залетел». — одобрительно хмыкнул Алекс. И на кончиках крыльев принес последние новости. Внимательно посмотрел на Дмитрия светлый ангел, сидевший на полу и державший руки на обугленной груди аматора. «Ты, как всегда, прав, Хантер», — подтвердил космический стражник, вставая рядом с Алексом плечом к плечу, словно в старые добрые времена. «Я очень рад, что ты снова с нами», — искренне добавил он. «Хантиил». Едва слышно поправил его ангел, уже закрыв глаза и углубившись в попытку исцелить раненого. «И что же за новости принесла нам очередная птичка?» С издевательской усмешкой подошел к нему Рохан. «Это и есть самый страшный и злобный демон в метагалактике», скептически оглядел его с ног до головы Дмитрий. Под таким взглядом кто угодно почувствовал бы себя тараканом. Тонкие губы Рохана сузились так, что стали почти не видны. а глаза превратились в узкие бойницы, стреляющие молниями. «Именно!» — процедил сквозь зубы темный маг и с невероятной скоростью швырнул в Тора еще один смертоносный энергетический шар, нацеленный в голову. Именно таким взглядом убивают на месте. Немного нервозно попыталась пошутить Полина, войдя в комнату своей подопечной. Та сидела за столом в банном халате и уплетала за обе щеки блинчики с вареньем. Но, судя по суровому выражению лица, мечтала сравнять с землей все в радиусе десяти километров. «Да, что-то я не в духе», — призналась Ника, вытирая губы салфеткой. Хотела поспать немного. Так приснился жуткий кошмар, в котором мерзкий зеленый динозавр давил мне на живот. Поморщилась она. Проснулась вся липкая в потом, залезла в душ. Заметила встроенные видеокамеры. Извращенца. С негодованием фыркнула она, бросив уничижительный взгляд в сторону медведя. А потом появилось вот это. Закатав рукавам, она показала Полине ярко-розовое пятно на правой руке выше запястья. Понятия не имею, что это, но чешется жутко. У блинов и каши оказался странный привкус. Может, мне что-то в еду подмешали? И на эту дрянь возникла аллергия? Мрачно предположила она. «Не знаю, но обязательно выясню», — пообещала Полина, внутренне содрогаясь от мысли, что ей снова придется увидеть Вячеслава. Люди не успели даже испугаться за полувампа, как светящийся пучок энергии рассыпался на мелкие искры, наткнувшись на невидимую преграду в виде прозрачной полусферы, надежно укрывающей Хантера и Тора. Спрятался в кокон букашка. По губам Рохана скользнула презрительная улыбка, смешанная с разочарованием. «Но надолго твоей энергии не хватит, ты же это понимаешь. На себя посмотри». Не открывая глаз, безмятежно парировал Хантер. «Скажи ему, стражник». Кинул он реплику Дмитрию. «Хочешь знать последние новости?» Развернулся тот к Рохану. «Твоей планеты больше нет, как и касты неприкасаемых». «Это ложь». Не поверил темный маг, но в глубине его багровых глаз промелькнуло сомнение. «Думай, что хочешь», — невозмутимо повел плечом Дмитрий. «Но сейчас эта новость крутится по всем медиаканалам Метагалактики. Преподносят, как событие века. Да ты и сам наверняка почувствовал спад энергии, не так ли?» К «Кто посмел?» Пошатнулся темный маг, хватаясь за голову. «Элитное эльфийское войско». под командованием ее светлости Дианы Дюамель», — просветил Дмитрий. А после того, как они взорвали планету, к ним для зачистки космоса от остатков неприкасаемых присоединился отряд Тальфа из космической стражи. «Нет, этого не может быть», — заметался Рохан, отказываясь верить в происходящее. Совет никогда бы такое не одобрил. И все же разрешение Совета было получено. С юридической точки зрения все формальности были соблюдены. Ты напал на орден света, а его куратор нанес ответный удар. Чисто в целях самообороны, только и всего. Торжествующе улыбнулся Дмитрий. Это все индезорт. Рохан вдруг застыл, как громом пораженный. Мерзкий святоша! Я столько веков выстраивал свою империю, а он порушил ее за один день. Но ничего, я все исправлю. Горечь в его голосе сменилась бешенством. Сначала я прикончу его любимый зверинец, потом эльфийку и тогда доберусь до него. Я порву его на мелкие кусочки, а потом поджарю, и никакое бессмертие его не спасет. С гневом выплюнул он последнюю фразу и внезапно осёкся, поняв, что наговорил лишнего. «Значит, чтобы убить бессмертного, надо его расчленить и сжечь?» С готовностью взмахнув лазерным кортиком, Алекс многозначительно переглянулся с Дмитрием. И тот тоже вскинул оружие. Бластер. На изготовку.